Глава 4. Утром Чегринцев не стал дожидаться на назойливого Бориного визита с обязательной опохмелкой, спешно проглотил вчерашние Валентинины пироги, запил чаем, затропил по чистому полю лыжню, подмороженной ночью нас держал хорошо. Снегопад поутих, солнце накрывали редкие тучки, ветер студил лицо, воля легко вышел на старую Плаихинскую дорогу, В лесу ветер стих, только покачивал верхушки высоких елей. Бугристый снег был присыпан местами сухой скорлупой шишек, поломанными веточками, мёртвой облетевшей хвоёй. На нём отчётливо читались ночные следы. Две наглые сойки подозрительно ощупали его лазурными глазками, свалились со своих насестов, истеричными голосами оповещая о вторжении чужака и, раз прилипнув, долго не оставляли, суматошно треща в темно-зеленых кронах далеко впереди. Чегринцев не собирался охотиться, даже не взял у Бориса ружье, впитывал благословенный покой, уверенно продвигался вперед. Замедлял темп, лишь когда приходилось перебираться через упавшие стволы. Загнутые кончики широких охотничьих лыж взметали невесомый пух, колеблясь он искрился, в солнечных лучах. На сердце было легко. Упругой бамбуковой палкой он сбивал с елок снежные шапки, затаив дыхание, следил, как падающая лавина взрыхляет ночной нетронутый слой. Облегченные лапы грациозно взмывали вверх, махали хвоистыми крыльями на прощание. Он ударил палкой по наклонившейся осинке, Промерзшее дерево, содрогнувшись, звонко ответило на весь лес и осыпало его колючим целительным душем. На середине пути Чегринцев встал передохнуть, пар от дыхания клубился перед лицом, сбросил рукавицы, умылся студеным и колким снегом. Вопреки всем ожиданиям, его тянуло заглянуть в пылаюху. Хотелось навсегда изгнать испытанный там животный страх. Сориентировался точно, залитая солнцем длинная поляна, Открылось взору с того же места, что и осенью. А также нетленно стояли остатки липовой аллеи. Но сегодня знакомые не навевали печаль. Липы как липы черные тени на белом снегу. Куда страшней, например, выглядела большая раскидистая береза. Вклинившись в строй темно-зеленых елей, она разбивала однотонную стену опушки. Корявые голые ветви серо-белые в черных нарывах, отслоившиеся бересты угловатым зигзагом разбегались на однородном заднике, как хищный, завершающий иероглиф на затухающем экране. Незаметно пошел снег, мухи, как называл его Валентина. Уследить за полетом одной снежинки не удавалось даже в детстве. Неожиданно Глаз терял избранницу, переключался на другую, уходил в сторону, взмывал, падал в яму, вновь терял ее, вновь находил. Но уже третью, четвертую, сороковую, и, наконец, вытерев рукавицы и слезинку у самой переносицы, можно было начинать все сначала с великой несказанной радостью. И так без конца. Очнувшись, он проморгался для пущей убедительности, Заскользил вдоль изгибающегося рукава поляны. В голоруких деревах, заметенная по окна сугробами, стояла знакомая церковь. С колокольни, громко хлопая крыльями, сорвалась пара лесных голубей и потянула в сторону Подушевского болота. Прямо на лыжах вошел в дверной проем, ступая по смёрзшейся кирпичной крошке, прислонился к стене и закурил, Бесцельно прочертил острым концом палки свой вензель на полу «В», пожирающая прямую арабскую четверку. Поковырял кирпич обвалившейся печки, поскреб замазанный дымоход в шутку, но со всего размаха, как копьем, ударил по кладке. Кирпич зашатался. Тогда он ударил еще и еще. Плохой бедный раствор не держал, крошился, несколько кирпичей. Блоком упали внутрь, обозначив неровный черный прогал. Скинув мешающие лыжи, любопытствуя, заглянул внутрь и понял, скорее сперва почуял, в дымоходе устроили специальную нишку, самодельный сейф, и в нем, примятый упавшими кирпичами, лежал аккуратно перевязанный бечевкой холщовый мешочек. Чегринцев выхватил его, как печеную картошку из огня, подскочил к окну на свет, рванул полуистлевшую льняную веревку. В мешочке лежала тугая пачка бумажных денег, разных, широких и поуже, ярких, многоцветных, кричащих, и купюр построже и повесомее, перед глазами прыгали нули, бесконечные тысячи и миллионы времен безудержной инфляции и разрухи. Он лихорадочно принялся сортировать. Самыми старыми оказались две катеньки, николаевские сторублевки с императрицей Екатерины, Чудо граверного искусства. Новенькие банкноты, бережно видно хранимые, неразменные, явное когда-то богатство. Остальные ворох день знаков начальных лет советской власти, свидетельство истерической экономики. Затем шел целый блок билетов, обновленных в реформу 24-го. Тогда меняли охапками, за новый рубль давали 50 тысяч бумажек двадцать третьего или... 50 миллиардов любой старой макулатуры. Самыми поздними были три десятки, меченные 31-м годом. Ненужное никому сокровище отражало ужас запрятавшего их обывателя, его смятение и неверие в новую власть, его униженность. И несмотря на все тлеющую надежду, ведь спрятал же, не оклеил стенку, вместо дорогих обоев. Три десятки тридцать первого были последние в пачке, лежали с самого верху, похоже, их отрывали от сердца. Спешно закладывали в схрон вместе с ненужными цветными фантиками. Как же звали того папа о котором говорила щебетовская колдунья? Имя забылось. Вспомнил только, что собирал с округи на новую крышу, успел ли покрыть. Чегаринцев затолкал плаихинский клад в мешочек, ткнул за пазуху ватника, встал на лыжи, не оборачиваясь, проложенный лыжней направился к дому. Снег шел сильный и ровный, верхние части веток лиственных деревьев покрылись белыми полосками, подчеркивающими черно изломанные линии, что делало пейзаж похожим на дешевую линогравюру.